Глава восьмая. Пико. Эта сказка про чудовище взволновала его и не давала уснуть. Он ворочался, не в силах уснуть, надеясь, что топчан его не скрипит, и Юла не слышит, как он тут возится. Не превращаются чудовища в красивых принцев. Да даже если вдруг и случается такое, то он-то ведь чудовище не только телом, но и душой. Уродлив внешне и, пожалуй, уродливо изнутри. Никто не говорил ему хороших слов, только всю жизнь он слышал, какой он дурак, и как он все в этом мире делает не так, и что руки у него кривые. Пико лежал и смотрел в потолок, и только отблеск огня в печи освещал сейчас грубые доски этой лачуги. А ему вдруг привиделось прошлое, те моменты, что не хотелось вспоминать. Пусть сердце не болело, пусть ему сейчас было все равно, но были моменты. Пико даже потряс головой, не желая вспоминать, но картинки все равно вставали перед глазами. Он стоит и смотрит на книгу, большая и красивая, с картинками, в толстой кожаной обложке. Ему хочется посмотреть ее, и искушение непреодолимо. Он дотрагивается до нее, а потом, забывшись, начинает перелистывать страницы. На улице идет представление. Скоро его выход. А он стоит или стоит книгу, забыв обо всем и вдруг грубый оклик заставляет его прийти в себя. Пеков вздрагивает и съеживается. Он знает, это пришел хозяин, и ему сейчас не поздоровится. Так и есть. Ты трогал мои вещи! Кто тебе разрешал, уродливая скотина, а? Хозяин выхватывает кнут, и тут больно опускается ему на спину. Раз и еще раз. Я только хотел посмотреть книгу, старается оправдаться он. Но его не слышат. Кнут опускается еще раз, но Пико молчит. Он не дрожит под ударами, он привык. «Зачем тебе книга? Ты ведь тупой и уродливый. Да ни один человек не будет тебя терпеть. Даже собственная мать и то из дома выгнала». Пеко молчит. «Да, хозяин прав. Чего тут говорить? Наверное, в остальном прав. Зачем ему книга, раз он и читать-то не умеет? Запомни, грубое тупое чудовище, не смей больше трогать мои вещи». И снова взвился кнут. Секундная боль обожгла тила, Но Пеку даже не вскрикнул. Тебя только кнутом учить. И то, поди пойми, понял или нет. Ты верной боли не чувствуешь. Огрубела шкура. И хозяин захохотал, громко хлопая себя по бокам. Он чудовище. А удел чудовищ вовсе не сказки, а жизнь, такая вот, как у него. Чтобы когда она закончится, люди перекрестились бы и обрадовались. Вот и все. Он снова повернулся на бок и вдруг услышал тихие легкие шаги. «Пику, ты почему не спишь?» Нежный звонкий голосок прогнал плохие воспоминания. И он даже улыбнулся невольно, а потом прикрыл глаза. Ему показалось, что в темноте с закрытыми глазами он только лучше разглядит мотылька. «Не могу уснуть», – тихо ответил он. Ломила спина и ноги болели, видно, к метели. А еще в ловушке, что проверял сегодня, почти никто не попался. Такого плохого улова у него еще не было. Может быть, он действительно слишком никчемен даже для такой простой работы. Те мысли, что прогнала Юла своим звонким голосом, снова вернулись, словно рой комаров, что жалят не больно, но навязчиво, и от них никуда не деться. Такие, что раньше ему никогда бы не пришли в голову. «Почему? Это из-за сказки, да? Хочешь, я больше не буду тебе ничего рассказывать?» Она тихо вздохнула. «Не надо. Рассказывай больше», – попросил он. Он не выдержит без ее рассказов, без ее голоса, без звука ее шагов. «Юла!» Пико вдруг снова стало жарко. Вот она стоит так рядом, только рукой коснись. Мотылек. Смелая бабочка, что прилетела к нему в берлогу, я зарила ее своим светом, и она переживает за него. И он почувствовал, что Юла поймет. Сначала тихо, не в силах выразить то, что хотел, потом уже громче. Он начал вспоминать. Неясные образы, казалось, заполнили комнату. Детство, мать, цирк, король. Такая простая жизнь и такая сложная. И такая грубевшая, одичавшая душа. Пико рассказывал и рассказывал, говорил. И казалось ему, что некая корка отваливается с его души. Та, что мешала ему жить и чувствовать жизнь. И он волновался все больше и больше. Теперь-то он уже точно не уснет. Достоит да ли вообще спать? Ему хотелось, чтобы эта ночь не кончалась, как и те дни, что дарила ему Юла. Дарила своим присутствием рядом. Пусть они будут всегда. Пусть никогда не кончатся. А еще он боялся. В нем так странно сплелся страх того, что она уйдет, того, что оттолкнет и того, что пожалеет. Но Юла молча стояла рядом. Он видел ее фигурку, едва различал в темноте. Она немного наклонила голову, и волосы каскадом рассыпались по плечам. Облики огня делали ее лицо и вовсе неземным. Он закончил свой рассказ, а Мотылек так и стояла рядом. Несколько секунд молчания, а потом она только и произнесла. — Хочешь, я спою тебе колыбельно? Мне пила ее в детстве матушка. — Спой, — кивнул Пико. — А ты закрой глаза и попробуй заснуть. Она больше для детей, конечно, но мне помогала, произнесла Юла тихо. И в ее голосе так явно чувствовалось смущение, что Пеко захотелось чем-то утешить ее. Да только чем. Поэтому он лег на свою кровать и прикрыл глаза, как она просила, и почувствовал, как она присела рядом. А потом запела. Ночью будет гаснуть на тени, Спят перлоги снавидения, Тихо-тихо дремлет мышь. Только ты, дружок, не спишь, Смотрит день десятый сон, Месяц в дрему погружен. Спят деревья и кусты, Тихо дремлет у воды. Лаской нежной усыплен, кут мурлыка видит дом, И снежинки чуть шурша, спать ложатся не спеша, поскорее ты усни, негу ночь к себе возьми, пусть опет сон, Полной властью облечен, Спи, скорей, дружок, засни, Сказку в гости примани. Спи, скорей, дружок, засни, Сказку в гости примани. Колыбель налилась, как волшебство, Дивно вплетаясь в сон, И пуко почувствовал, как засыпает, Улетая туда, Куда звала его колыбельная? Юла. Пико заснул. Юла услышала, как стало тише и спокойнее его дыхание. Вот и хорошо. Пусть поспит. Она сама не знала, что с ней творится. Только после его рассказов заболела что-то в груди. Она чувствовала его боль так, словно действительно переживала все это вместе с ним. Отверженный, никому не нужный с детства. Ей было жалко его, до да слез жалко. И все же... Только ли это?» Юла не знала. Она легла на свою кровать и прижала руки к груди. Теперь ей самой спил бы только убельную. И все же она попыталась уснуть. Прикрыла глаза и попыталась вспомнить что-нибудь хорошее. После смерти родителей она тоже часто мучилась без сна, а еще просыпалась ночами от собственного крика. Но тогда с ней был Джарри. Он и вытащил ее из этого безумия. А сейчас она сама не знала, что с ней сейчас. И все же она научилась засыпать, вспоминая то хорошее, что с ней было. Джарри говорил не думать о плохом, и она слушалась его. И постепенно у нее получилось. Вот и сейчас она попыталась вспомнить что-нибудь хорошее. Раньше обычно помогали воспоминания матушки, их разговоры. А сейчас? Все словно подернулось туманом. Юла попыталась представить свой дом, вспомнить, как она гуляла там с матерью и с отцом, вспомнить их сад. И как они с Джарри бегали друг за другом на перегонки. Пыталась, но воспоминания оказались какими-то неживыми, словно она придумывала их, а не вспоминала. А перед глазами стояла совсем иное, горбатая одинокая фигура, и как она не старалась, так и не могла думать ни о чем другом. Так и заснула. А утром проснулась, когда солнце было уже совсем высоко. Присела на кровати и Пику глазами. Почему-то ей было это важно увидеть его. Он никуда не исчез. Сидел за столом, уронив свою большую голову на крепкие узловатые руки, и солнце из одинокого окошка освещало его фигуру. «Доброе утро!» – он обернулся к ней. «Наверное, услышал, что она проснулась?» «Доброе утро!» – кивнула Юла. Ей казалось, что та стена, что была между ними, дочерью графа и одиноким грубым горбуном, рушилась. С каждым днем все меньше и меньше кирпичиков оставалось в ней, и вчерашняя колыбельная почти сломала ее. «Садись есть!» – он похлопал по лавке рядом с собой, немногословно, как обычно. «Пока на улице солнце, я пойду прогуляюсь, проверю оставшиеся ловушки и навещу охотников». «Хорошо», – кивнула Юла. Солнце слепило, отражаясь в белоснежных сугробах, так что глазам было больно. «Тебе что-нибудь принести?» Пеку не забыл про нее, но он молчал про Колыбельна и про то, что рассказывал вчера. «Забыл? Но ведь она не забыла. Да и не сможет забыть, наверное. Эта ночь снова изменила ее, а может, их обоих. С ней творилось что-то странное. Что-то, чему она так и не могла найти название. «Если можешь, принеси нитки, иголку и ткань для рукоделия», – тихо попросила она. Говорит, спеко стало легче и свободнее. «Хорошо, конечно». Он подождал, пока она поест, потом накинул знакомый тулуп и снова ушел, закрыв дверь. А Юла наблюдала в окно, как он надевает на ноги огромные снегоступы, берет мешок и направляется в лес. Она снова осталась одна. Только почему-то на этот раз на душе была радостно. Может, потому что светило солнце? Или потому, что одна не значит одинока? Да Юла и не чувствовала себя больше одинокой. Почему? Она и сама не знала. Но эта ночь слишком много дала ей. А еще появились вопросы к самой себе, ответов на которые она пока не хотела знать. Она посидела вот так немного, глядя в окно, а потом встала и решила прибраться. Юла помнила, как обрадовался и удивился Пико, когда она прибралась в его берлоге. И теперь надеялась снова его обрадовать. Потому что, пожалуй, он стал ей другом, почти братом или кем-то большим. Юла сама не могла бы этого сказать. Пока Пико не было, она споро принялась за уборку. Поставила чайник на печь, смахнула пыль. Так. Вот эту тарелку лучше переставить вот туда, а эту в другое место, поближе к печи. Одеяло и подушки надо бы взбить, а постель Пеко перестелить. Юла сама не заметила, как увлеклась и начала напевать. И даже не сразу обернулась, когда хлопнула входная дверь. Пеко! Она обернулась к нему и застыла. Он держал в руках большой мешок и смотрел на нее. Снова такой странный взгляд, от которого стало на миг горячо в груди и сердце ухнуло куда-то в пропасть. Но вот он моргнул, отвел глаза, и морок словно рассеялся. А морок ли? «Проходи», – приветливо сказала она, – «я согрела чай». Такие простые слова. Всего лишь доказательство того, что тебя кто-то ждет. А она действительно была рада видеть Пико и, пожалуй, скучала по нему каждый раз, когда он уходил. Я… Он запнулся, помолчал немного, потом шагнул к печи, скинул с себя тулуп. Я принес тебе то, что ты просила». Достал из мешка и протянул ей простую белую ткань и немного ниток разных цветов вместе с иглой. «Спасибо». Юла радостно захлопала в ладоши. «Теперь-то уж ей некогда будет скучать». «Она вышит...» «Надо бы подумать, что она вышит первым делом. А потом можно попросить еще ткани. Например, на скатерть». «И вот еще...» Пико достал откуда-то из кармана и протягивал ей на ладони маленькое зеркальце. И Юла даже застыла на миг. И откуда такое сокровище? Сколько же шкурок он отдал за него? Зеркальце было маленькое, в каменной оправе. Конечно, не слоновая кость что дарил ей отец, но ведь и не дешевая. Она подняла глаза на Пико. И он смотрел на нее. Снова так смотрел. Спасибо тебе большое, Пико. Только и смогла, что тихо сказать она. Было немного неловко, пожалуй. И что она может для него сделать? Чем отблагодарить? Пока нечем. И все же она еще раз повторила. Спасибо большое тебе. И снова время потекло, как обычно. Спокойные дни, мирные домашние дела. А еще разговоры. Юла поймала себя на том, что свободно разговаривает с Пико. Рассказывает какие-то мелочи. Делится планами, спрашивает. Так просто она могла говорить, пожалуй, только с Джарри. Но и Пико словно оттаял, отвечал ей, говорил все больше и больше, так как думал. А еще улыбался иногда. И улыбка преображала его лицо, стирая с него уродство. В такие минуты Юле казалось, что под маской уродства словно проступал его настоящий лик, такой, каким Пико был задуман, если бы не уродство. Хотя, впрочем, об этом она размышляла мало, больше думала об их разговорах. Наверное, из-за того, что Пико так долго и давно молчал, а, судя по его рассказам, и не разговаривала раньше ни с кем так свободно, речь его была простой и искренней. Он словно берег слова, но каждое его слово было обдумано и шло от сердца. Он просто не умел говорить по-другому этот горбун. И Ёла поймала себя на том, что ей действительно интересно с ним беседовать. Что-то общее, глубинное роднило их. Вот только она не могла пока сказать, что. Погода менялась, солнце сменялось метелью, Лес укрывало снегом, да так сильно, что пеку теперь по утрам приходилось разгребать сугробы возле дома, чтобы можно было хотя бы открыть дверь. Зима вступила в свои права. Юла никогда раньше не наблюдала зиму так близко. В городе работали дворники, а в их личном саду садовники каждый день чистили дорожки. Да и снега в столице было куда меньше. Здесь же даже погода была, казалось, дремучей и глухой, такой же, как и лес вокруг прекрасный в своем первозданном уборе. Юла почти не выходила на воздух, хоть и знала, что прогулки нужны. Опеку принес ей теплые сапожки, капор и шаль. И все же в самые теплые зимние дни она выбиралась из дома и прогуливалась по тропинке, которую расчистил для нее хозяин дома. А еще она не скучала. Теперь у нее было любимое дело. Она вышивала. Сначала без цели, Просто несколько простеньких картинок, без сюжета, насколько хватало ниток. Полевые цветы, букетик травы, крынка с молоком, кошачья мурдочка. Ей самой нравились свои работы. А Пико только молчал, но смотрел на нее с таким восторгом в глазах, что Юла стеснялась и отворачивалась. А потом она мечтала сделать и скатерть, и подушки, и игольницу можно бы вышить. Пико сделал для ее картин простенькие рамки из деревяшек и развесил их по всему дому. И теперь Юле казалось, что здесь стало не так пусто. Наоборот, эта странная берлога, почти под землей, вдруг задышала теплом и уютом. Но вот ткани нитки закончились, а метель только усилилась. Третий день мело так, что даже из дома выйти было невозможно. Юла вспомнила все книги, что читала когда-то, рассказала все истории, изучила рецепты в книге вдоль и поперек, даже, наверное, выучила наизусть. А метель все никак не кончалась. Мило и мило целый день напролет. «Пико!» Юла тихо окликнула хозяина дома, который мастерил что-то в углу печи. Кажется, сбивал себе кровать. Он обернулся к ней. «Ты бы мог, как метель закончится, принести мне еще какую-нибудь книгу?» Попросила она немного смущенно. Ей снова становилось скучно. А вместе со скукой, когда рукам нечем было заняться, приходили и мысли, темные, печальные, про джаре. Она-то тут живет в тепле и сытости. А каково там брату? Да и жив ли он вообще? Если бы могла, она попросила бы Пико узнать об этом. Но если Джарри сам не передал ей весточки, значит, у него нет возможности. Или... Но о самом плохом она старалась не думать. Смогу, конечно, ответил он. А потом посмотрел на нее так пристально, что Юла невольно опустила голову. Ей казалось, что его взгляд проникает в самую душу. Ты что-то загрустила. Я думаю о брате, тихо ответила она. И снова молчание. Только в этот раз, вязкая, тягучая, она увязла в нем в своих мыслях, запутываясь, все глубже. Не грусти, мотылек! Пеко отложил инструменты и шагнул к ней ближе, так что она могла видеть всю его нескладную фигуру, освещенную пламенем печи. Я постараюсь, Юла едва слышно вздохнула. Смотри, что у меня есть! И он протянул ей на ладони маленького мотылька. Она даже сначала подумала, что он живой. Но потом присмотрелась. Всего лишь фигурка из дерева, вырезанная так искусно, что в этом неверном свете и вовсе казалось живой. «Это ты сам сделал?» Она восхищенно дотронулась до фигурки. Теплая. Та еще хранила тепло своего создателя. Как у него так получилось? Неужели эти грубые руки смогли создать такую красоту? Юла, как завороженная, смотрела на фигурку, на тонкие крылышки мотылька. Казалось, одно неловкое движение. Пико шевельнет рукой, и этот мотылек взлетит, оставив после себя лишь память. Да, он неловко переступил с ноги на ногу. Я увидел в прошлый раз у охотников деревянную фигурку. Ну и решил вырезать похожую. Сам не знаю, как так вышло. Пико говорил медленно, смущаясь. «Возьми, если нравится. Она твоя». «Спасибо». Юла тихо перехватила фигурку. «Вот это да! Я никогда такого не видела! Но у тебя же талант! Тебе учиться надо!» «Кому я нужен? Кто возьмет меня учиться?» Пикот вернулся, сутулившись. Он походил на большого доброго великана. Юла читала когда-то сказки про них. «Возьму! Как же иначе?» Юла хотела сказать, что если когда-нибудь ее положение изменится, то первым делом Она найдет учителя для Пико». «Я даже грамоте не обучен». Плечи его поникли. «Да и говорили, что толку от меня нет». «Неправда!» воскликнула она. «Ей так захотелось доказать ему, человеку, который был к ней добр, но к которому окружающий мир оказался так ужасающе жесток, что это неправда. А хочешь, я научу тебя читать?» «Ты думаешь, у меня получится?» Пико посмотрел на нее с надеждой. «А как же? Обязательно!» Вот прямо сейчас и начнем. Вся ее тоска была забыта. Юла увлеченно объясняла Пико свою затею. Тот принес из сарая пару дощечек, которые она разделила на несколько частей, ровно по количеству букв. Описать, писать? Писать на них можно и угольком. Так и получили своего рода карточки, по которым учили читать ее. Правда, это было в таком далеком детстве, что Юла почти этого не помнила. Точнее, не помнила сам процесс обучения. А вот красиво нарисованные гувернанткой карточки помнила очень хорошо. Но у них нет бумаги и красок. Да и зачем неграмотному горбуну пища принадлежности? Хорошо, что дощечки до да уголек из Печи прекрасно заменят и то, и другое. Весь следующий день они увлеченно занимались обучением. Пеко вырезал дощечки, а Юла рисовала на них угольком буквы. Получалось не с первого раза. Но вся перемазанная, она вскоре научилась сносно писать угольком. Скоро карточки с буквами были готовы и началось обучение.